Глава третья. Мое личное парковочное место свободно. В тот день, когда мы познакомились с Русланом Волошиным, оно было занято в УБХ. Мне пришлось парковаться непонятно где, а потом тащить десятикилограммового ребенка на руках. «Ты там не спишь?» Поглядываю в зеркало заднего вида, втискиваясь между двумя крузаками. «Эй, парень, у нас рабочий день, только попробуй вырубиться». Включаю музыку, погромче и пританцовываю. Дема равнодушно покачивает подбородком в такт, дескать, пожалуйста, только отстань, прыскаю. В этой новой кепке с логотипом баскетбольной команды он выглядит крутым рэпером. Я же с удовольствием читаю название своей компании на табличке и улыбаюсь. Фонд поддержки спорта высших достижений. Мы с Равским открыли почти четыре года назад, когда были женаты и счастливы. Алекс решил заняться благотворительностью и поручил этот вопрос мне. Поначалу ужасно испугалась и отнекивалась, но чуть позже идея захватила. Кучу времени я проводила в стенах этого здания. Столько сил, любви и денег вложила немерено Но и результат превзошел себя. Механизм отлажен, фонд функционирует без меня, позволяя спокойно сидеть в декрете. Я приезжаю сюда три-четыре раза в неделю на несколько часов. Сегодня как раз такой день. Достаю Демьяна из автокресла, прижимаю к себе. Закидываю на плечо сумку с подгузниками, бутылкой и прочими детскими принадлежностями. На мне джинсы, топ для кормления, черный пиджак и лодочки который позже в парке я планирую сменить на кроссовки. Не успеваю сделать и пары шагов, как ослеплять вспышка фотоаппарата. Подниму руку, загораживаю на сын от света. Иван Ершовравска, можно вас на пару слов? Репортер вновь делает снимок. Вы чудесно выглядите. Ваш секрет материнства? Я быстро достаю телефон и набираю охрану. Пальцы подрагивают. Мы втроем на парковке. Как так могло получиться? Спешу в сторону лифта. Не отвечаю, не реагирую. Знаю этого урода. Много он мне нервов попортил. Когда-то давно я остро воспринимала. и вы расскажите, в чем секрет вашего похудения? Диета или операция? Вы все еще кормите грудью? О, Господи! Никита, тут Быков. Ругаюсь я. Еще раз подобный прокол, и я приму меры. У Демьяна гиперактивность, как у отца? Не отставит журналист. Как вы относитесь к роману вашего бывшего мужа и модели Джеммы? Ответьте хоть на один вопрос, а то вас скоро уже все забудут. Я не успеваю за романами отца своего сына. Хочется рявкнуть. Но уроки судьба давала болезненные, поэтому лишь стискиваю зубы. Любое случайно оброненное слово, может, и будет использовано против меня. Жму на кнопку вызова лифта. Быков мой личный враг. Как только двери разъезжаются и на подземную парковку выбегает охрана, я захожу в кабину и нажимаю номер этажа. «Разбейте его телефон!» – бросаю вслед. «И камеру!» Я категорически против насилия, но в случае Быкова ругать не стану. Ужаснейший человек! Сколько ссор с Алексом за него было!» прилепился к нашей паре провоцировал. А я не могла с собой справиться. Читала его статьи, плакала. Мой развод стал взрывом его карьеры. Сейчас за нами с Демой следить не так интересно. Мы то на пикнике в парке, то на площадке на качелях. И да, я сильно похудела во время беременности и после родов, без диеты и операций. Австралийскую визу, увы, мне так и не дали. Поэтому два года брака мы с Алексом встречались на нейтральной территории. Из-за частых перелетов, полностью сбившегося режима и стрессов, Я прилично поправилась и дико стеснялась этого. СМИ были жестоки. Искали ракурсы, где я выглядела особенно крупно и неприглядно. Ставили такие фото рядом с теми, что были сделаны на пике карьеры, когда я весила 44 килограмма. Смеялись, осуждали. Какими только эпитетами меня не одаривал быков. Алекс прилетал в Россию, искал его лично, тот прятался. Дважды бил, но всех не заткнешь. Нашу пару часто обсуждали и не всегда в положительном свете. Джема какая-то. Стряхиваю волосами я только отвлеклась и забыла на здоровье алекс развлекаясь ради этого все было затеяно дедомовский мальчик нагибает мир и трахает все что нравится доказывая что зря его недооценивали а мы в парк поедем дадем у нас своя программа и ты мне вырастешь адекватным закончив с делами мы сдем обедом и едем по пути танцуем под громкую музыку я пытаюсь выплеснуть энергию и успокоиться настроиться на свидание демьян поспит мы с русом в это время поболтаем Выпьем кофе Не могу сказать, что у нас роман. Скорее, приятельствуем чуть ближе с перспективой развития отношений. Волошину 36. Он в разводе, у него дочь. Занятой, успешный мужчина, с которым интересно поддерживать разговор ведь мы оба работаем в сфере спорта и имеем общих знакомых. Влюбляться я больше не планирую. Ни за что на свете. Хватит сполна. Плавля. Друг моего бывшего мужа, Борис Воеводин, как-то подметил, что любовь – это состояние опасной неадекватности и потери психического равновесия. Я с ним согласна. После романа, что у меня был, с трудом поймала баланс и лишаться его не намерена. У мамы с Сергеем прекрасно отношение. Что-то подобное как раз мне и нужно. А любовь? От нее ведь сплошные страдания. Мы с Демой приезжаем раньше положенного времени. Некоторое время качаемся на качелях, после чего я нахожу укромную лавочку, спускаю лямку топа и, прикрывшись пиджаком, кормлю сына грудью. Лохмачу тонкие вьющиеся волосы, улыбаюсь, наблюдая, как причмокивает. Я уже порядком устала кормить, но никак не могу завершить процесс. Кажется, еще немного, недельку, месяцок. Вдруг эти полные нежности моменты больше не повторятся в моей жизни. Я правда хочу отпустить Алекса с миром. Мы много работали с психологом, и я искренне стараюсь концентрироваться на всем хорошем, что получила от бывшего мужа. Но иногда срываюсь. Слишком одинокая была беременность, слишком болезненными роды, обескураживающие чувства, которые сейчас, даже будучи разорванными в клочья, причиняют боль. Душа моя болит. Ничего ведь не забыла, Господи! Вот ведь Быков взбаламутил. Но где там Руслан? Опаздывает. Виду, конечно, что не отболело, никому не показываю. Это лишь мое сокровенное. Для всех я успешная соло-мамочка, у которой все замечательно. Дема засыпает, и я аккуратно перекладываю его в коляску. Укрываю пледом, расправляю капюшон от солнца и любуюсь. Руслан, у нас пара часов драгоценной тишины, которая начинает таять уже сейчас. Поднимаю глаза, на налей никого. А вот метрах в двадцати на лавочке сидит мужчина. Глаз меня не сводит, едва я замечаю столь пристальное внимание, поднимается. Моргаю один раз, второй, третий. Мужчина направляется в нашу сторону, а мне становится дурно. Этого не может быть, бред какой-то, галлюцинации Пульс в момент достигает максимума. Аккуратное полотно, словно мозаики, дрожит, рассыпаясь. А я ведь так старательно его выкладывала. Темные волосы, белая рубашка, букет ярко-красных роз. Господи, нет. Я задерживаю дыхание, не веря, что это происходит. Бывшему ушло ведь мой взгляд и холодно улыбается.